Глава 33. Опершись на старые качели, я следил за тем, как фигурка Герды медленно удаляется из тумана. Припаркованная машина серотливо стояла здесь же перед домом. На том, чтобы Герда шла пешком, тоже настаивал я. Так меньше шансов, что она бросится кому-нибудь в глаза. Возможно, отпускать её одну было рискованно, возможно. Она знает обо мне достаточно, чтобы доставить неприятности. И даже если не захочет делать этого, Всё равно может выдать меня, по глупости или по принуждению. Но и таскать её за собой тоже не было выходом, либо предоставить ей толику самостоятельности, либо изначально не брать её с собой, а прикончить на месте, узнав всё необходимое. Оба её задания были приятным бонусом. Выполнит отлично, а плюс к тому же докажет, что ей можно поручать что-то посерьёзнее. Не справится что ж, я не очень-то и ждал. использую по-другому. Что ж, ладно. Герда уже успела отойти на достаточное расстояние, значит, пора и мне. Ещё раз повторяю. На всякий случай я предупредил Сенат: не высовываться, слух не говорить, внимание к себе не привлекать. В этом мире не очень-то привыкли к таким, как ты. В старом мире мы тоже не были чем-то обыденным, Артур Годфрид отозвался Сенат. Это что, был сарказм? К поместью Готфрид вёл единственный путь, но уже через два квартала я свернул налево. Память, дремавшая два десятка лет, чётко восстановила это место в моём сознании, и хотя за прошедшее время тут всё поменялось, я мог бы хоть вслепую пройти все дворы и закоулки. Идя по улице, я с любопытством разглядывал окружающие вывески. В моё время они тоже были броскими и олеповатыми. А вот тема тумана и плутающих распространилась ещё не настолько. Как вам, например, салон связи В тумане. Логотип заведения изображал три белых облачка, как в комиксах, наслаиваясь друг на друга, они и правда напоминали туман. Здесь ярко, заметил Сенат внутри моей головы. И шумно. Это какой-то праздник? Это, мысленно усмехнулся я. Обычный рабочий день в моём мире Сенат И снова добро пожаловать. Что ж, Сенат честно держал своё слово и наружу не вылазил. В остальном же, сейчас эта титаническая многомерная махина напоминала мне своим поведением маленького ребёнка, а вовсе не тысячу магов и героев, из которых она и была составлена. Что это такое, Артур, Годфрид? Этой фразы удостоился буквально каждый более-менее яркий объект. встречавшийся нам по пути. «Это...» — я замедлил шаг. «Это светофор, Сенат. Определяет, кому и те, кому ждать». «И все подчиняются воле светофора?» В голосе Сената проскользнуло определенное сомнение. «На чем зиждется его власть? И кто управляет этим могучим артефактом?» «Сколько вопросов сразу, Сенат!» Я поморщился. «Но?» Ну бывает, некоторые не подчиняются воле светофора, но это как правило оленей. Могучий орден блюстителей дорог под названием ГИБДД быстро объясняет им, в чём они неправы, если те доживают до этого момента. На этот раз сенат молчал минуты 4, потрясённый открывшейся ему картиной. Твой мир действительно чудесен, Артур Годфрид, заметил он в конце концов. Но странен. Всё именно так, согласился я. Чудесен, но странен. Есть хочешь? И есть прежде всего хотел я. Сенат, разумеется, если и испытывал чувство голода, то утолял его совсем не человеческой пищей, но помятуя о вчерашних сникерсах, вполне мог наслаждаться вкусом блюда. Ты голоден, Артур Годфрид, осведомился Сенат. А чего же тогда ты не съел тот прекрасный плод, что мы принесли тебе утром, от того, что сейчас я познакомлю тебя с кое-чем получше. Посмотрев по сторонам, я спокойно двинулся через дорогу. Фастфуд Сенат, пища богов. Раньше в детстве и в подростковом возрасте я редко ел фастфуд. Только когда прислуги в нашем доме не стало, гамбургеры и картошка фри вошли в наш обиход. В те дни, когда было лень готовить, Зато в последние несколько лет до попадания в мир Вессариона я питался им часто. Студенческая жизнь не оставляла слишком много времени для полноценных обедов и ужинов, а регулярные физические нагрузки не давали располнеть. Что ж, я соскучился. Пищу богов подают в таком месте? Сенат беспокойно шевелился внутри моего разума, оглядывая тесно набитое помещение KFC. Поверь, Сенат Я вытащил из кармана бумажник, выясняя, что у меня ещё осталось. Внешний вид обманчив. А это кто такой, маг или великий воин? Я покосился на картонную фигуру полковника Сандерса в экзоскелете, вооружённого гигантской куриной ножкой. Туманный баскет, гласила реклама. Что ж, здесь не отстают от трендов. Скорее великий повар, пожал я плечами. Кто бы знал, как мало нужно для счастья монструозному разрушителю королевств в стехе чу сознаний. Миг, и мелькнувшая на моей груди зубастая пасть заглотила кусок курочки целиком, не жуя, и тут же снова исчезла. Убедившись, что никто не видел этого фокуса, я снова отвёл руки в сторону и принялся за свой бургер с курицей. Ну и как тебе? Странно, но хотя я говорил не вслух, Слова в голове прозвучали всё равно как с набитым ртом. Сенат молчал. Слова были излишни, потому что я ощущал напрямую его эмоции. Если до того он сомневался в том, что в KFC действительно готовят пищу богов, то сейчас всякие сомнения отошли на второй план. Проживав, я снова откусил от своего бургера и подцепил пару ломтиков картошки. Гарнир сенат После двух съеденных баскетов и половины пакетика с картошкой Сенат буквально умолял меня дать ему попробовать Кока-Колу в стаканчике. Но это развлечение я решил оставить на следующий раз. По-быстрому забросить ему в пасть еду – это одно, но сидеть и поить эту пасть, появившуюся на груди или боку, из трубочки, боюсь, такой аттракцион соберет слишком много зрителей. К тому же пора было заниматься делами, и я поднялся с места. Мы сюда ещё вернёмся, Сенат, пообещал я, когда покончим с делами. Ну вот. Теперь будет куда проще убедить Сената делать то, что нужно, просто сказав ему, что если я проиграю, то не смогу снова накормить его бургерами. Оставшуюся часть дороги до интернет-кафе Сенат был задумчив и молчалив. Видимо, он переваривал первую порцию впечатлений. Наверняка Вопросы копились у него, и позже он вывалит их на меня, но сейчас я почти забыл о нём. Интернет-кафе было самым сомнительным местом моего плана. Нет, я не сомневался, что проведу там время с пользой, но вот насколько безопасно идти в то же место, что и 2 дня назад. Там повсюду камеры, и хотя вряд ли кто-то меня заподозрил по одному только визиту в это место, маленький червячок сомнения Всё же подтачивал меня изнутри. Но я не хотел сейчас бегать по городу, разыскивая другое кафе. Да и Герде нужно было назвать какую-то конкретную точку для встречи. Поэтому в путь. В следующий раз пойду уже не сюда. А пока, войдя внутрь, я устроился за компьютером и пробежался пальцами по клавиатуре, запуская поисковик. Деньги практически закончились, но теперь я могу сидеть здесь столько, сколько потребуется. Сенат мысленно обратился я к монстру. Через час или два Герда Крен должна появиться здесь. Ты сможешь заранее почувствовать её приближение и предупредить меня. Мне бы совершенно не хотелось, чтобы она случайно увидела, что я ищу в интернете. Нет, ничего такого, просто я пока не доверял ей в достаточной мере. Мы не уверены, что сможем, Артур Годфред произнёс сенад после паузы, и в голосе существа действительно звучала неуверенность. Здесь очень много людей. Мы плохо отличаем их друг от друга и понять, когда появится именно Герда Крен, попытайся, ладно? Я ввёл в поисковой строке новости и сегодняшнюю дату. Если не получится, ничего страшного, но всё же попробуй. Если сможешь, познакомлю тебя с таким лакомством, как луковые колечки во фритюре. Судя по звуку сглатываемой слюны, отчётливо прозвучавшему в моей голове синат, будет стараться как в последний раз. Итак, новости. Откинувшись на спинку, я погрузился в изучение новостных колонок. Как я и ожидал, главной темой дня было уничтожение гризли. И как я и ожидал, никто толком не знал, что же именно произошло вчера в тумане. Трагическая гибель более чем сотни членов гильдии стала очередной темой для необузданных фантазий, догадок и пересудов. Информация о том, в каком виде были найдены погибшие, тоже не стала тайной. И на этом всё. Впрочем, наверное, это и нормально для тумана. Угадать, какая напасть постигалась погибшим в этот раз, просто нереально. Гораздо интереснее было то, что и о смерти Умки тоже не было ни слова. Казалось бы, уж это вполне могло стать новостью, но нет. Некрологи от друзей и близких, воспоминания о былых подвигах Гельдии до юбилея Гризли не дотянули всего неделю. Обсуждения и предположения вот и всё. Мёртвые не выдавали своих тайн. А вот кое-кто другой оказался не только парадоксально живым, но и болтливым. Я поднял бровь, удивлённо рассматривая фотку выжившего в страшной бойне героя. Джонни Лидер. С сомнением поглядев на заголовок, я кликнул по ссылке. Один из четырёх людей, выживших в этой трагедии, и вы ведь даже не из Гризли, обладая таким низким опытом и дешёвой экипировкой. Как вы сумели выжить? Гризли? Они опирались на орудие, но среди них не было избранного, такого как я. Там в тумане я ощутил в себе эту силу. Я смог не только выжить, но и спасти тех, кто верил в меня как в своего лидера. И вот в таком духе всё интервью. Слово избранный мелькало в нём не менее полутора десятков раз, и я был уверен, редактор ещё причесал речь Джонни. Что ж, парень получил свою минуту славы. Конечно, это ненадолго до его следующего похода в туман, скорее всего. Я уже собирался закрыть статью и перейти к поиску более полезных вещей, когда мой глаз зацепился за знакомую картинку. Точно, конечно, на меня смотрела с маленькой фотографии худое лицо Казимира Старомальского, специалиста по эзотерике и общению с потусторонним миром, того самого типа, что оказался поразительно прозорлив, комментируя убийство Гюнтера Готфрида. Для тонких материй замечал старомальский на этот раз не существует такого понятия как избранность но зато очень большую роль играет самовнушение и внутренняя настройка если человек верит что он избранный он будет именно столько насколько крипка его вера я прокрутил тяг ниже сама гибель гризли отдаёт поистине инфернальной тьмой Даже вещи, побывавшие на месте трагедий, буквально фанят от звуками демонических сущностей, уверен, если бы мне удалось побывать там самому, я отыскал бы больше. Но даже так, можно сказать, гильдию погубило что-то куда более тёмное, чем обычные монстры. Да этот тип чёртов провидец. Кажется, я начал догадываться, в чём фокус. Сам видел таких в мире Вессариона. Люди, обладающие даром видеть те самые тонкие материи, редко бывают адекватными. Уж слишком сильный белый шум царит у них в голове. Как итог, они сопровождают свои пророчества кучей чуши. Они сплетаются и скуриваются, и им никто не верит. Как и этому типу. На всякий случай я ещё порылся в новостях, так и есть. О гибели Умки и о происшествии в штаб-квартире Гризли ничего. Как и об убийстве Валентина, кстати. Пора было заняться краином, и в частности найти продолжение той старой истории. Мой отец уводил пьющего садовника и куда отправился его сын дальше? Первое упоминание о Майкле крайне относится к 2019 году, за год до моей свадьбы. В небольшой новостной заметке говорилось о том, что молодой парень, недавно покинувший гильдию Защита собирается создать свою собственную. Я помнил это время, туман гильдии, всё было в новинку, и именно тогда можно было подняться на простых дерзости и удачи. Вторые 90-е, только для плутающих. Видимо, с этого всё и началось. Автор этой самой первой заметки относился к молодому Украине скептически, но дальше было больше. Маленькая гильдия превратилась в большую Затем переросла в целую корпорацию. Стремительный рост акций, выход на серьёзный уровень заинтересованность со стороны других стран. Что ж, здесь всё было кристально ясно. Пожалуй, можно было даже назвать примерную дату, когда Майкл заключил контракт с демонами. Нужно сказать, свою часть сделки они действительно выполнили. Богатство и влияние Крейна росли как на дрожжах, с поистине стремительной скоростью. А как Насчёт другой части его сделки поиск по сочетанию Украина и Годфрид ничего не дал. Если отбросить всякие сухие рейтинги и недавние новости о смерти Гюнтера Крайнов в склепе Годфридов, то материалов было исчезающе мало. Более того, в сети вообще было мало упоминаний Годфридов. Если не считать мелких упоминаний, мне удалось найти всего две ссылки на крупных новостных порталах. Первая старая, о моей смерти. Вторая относительно недавняя, короткая и скупая заметка о смерти Илоны. Умерла последняя представительница семьи Годфрид. Земли, принадлежавшие семейству, были выставлены на аукцион. И ещё полдесятка строк в таком ключе. Вот, значит, как. Я ещё раз мрачно пробежался глазами по статье и закрыл страницу. Как бы там ни было, Сегодняшняя информация ничего не дала мне в плане мотивов моего врага. Почему именно Годфриды? Было ли дело в той детской зависти, с которой Майкл Кренгли делал на меня, или что-то произошло уже после моей смерти? Нет, точно не после неё, ведь и сама эта смерть дела рук Крейна. Анна? Ответ напрашивался сам собой. Некто Ненавидит меня настолько, что зверски убивает прямо на моей свадьбе, а затем моя невеста становится его женой. Не знаю, сколько в этом браке было любви, а сколько сухого расчёта, но одно очевидно. Майкл Крен ненавидел меня из-за того, что я стал женихом Анны Тал. И ведь верно, всё складывалось ровно. Если смотреть его глазами, мне вечно доставалось самое лучшее. Семья, положение, образование, большой дом. Да, Годфриды были не бог весь какими богачами, но в глазах мальчишки это всё оборачивалось невиданной роскошью. И вот я, тот, кому с его точки зрения всегда всё доставалось готовенькое, заполучаю ещё и её, любимую девушку Майкла, или дочь мэра, живой билет в роскошную жизнь. Неважно. Всё оказалось настолько банально и приземлённо, что мне оставалось лишь покачать головой. Задумавшись, я уставился на чистую строку поисковика. Затем взгляд скользнул снова к новостям. Ага, а вот это интересно. Широха Нагава прибыл в Санкт-Петербург на презентацию новой технологии компании Industries. Изобретатель интерфейса лично? Должно быть что-то громкое. Я кликнул по ссылке. Презентация сегодня вечером. Странно, что мне до сих пор не попадалось упоминание об этом мероприятии, но, видимо, я искал не в тех разделах. Всё больше ползал там, где происшествия и криминал. Пора наверстать упущенное, тем более, что мероприятие выходило интересным. Кроме японца, на него съехалась целая куча известных людей: учёные, плутающие мирового уровня, политики. Новости гласили о том, что презентация не будет перенесена, несмотря на траур в семействе Крейнов. Значит, там будут и они сами. Новейшая уникальная технология, над которой, если верить интригующему анонсу, Крейн Индастрис трудилась полтора десятка лет. Толпа мировых знаменитостей, плутающей того масштаба, что вчерашние гризли покажутся мухами, и как минимум один из четы Крейнов там будет. А то и оба. Кажется, я определился с планами на вечер. Я просто обязан там быть. Пара ссылок, и вот передо мной открылся официальный сайт места, в котором должна была пройти презентация. И да, там было на что посмотреть. Стоило, конечно, догадаться, что при всей той шумихе вокруг тумана, за время моего отсутствия в Питере построили что-нибудь подобное. Университет плутающих Самое престижное учебное заведение города и страны в целом. На университет в привычном смысле слова это, судя по описанию, ничуть не походило, скорее на элитную военную академию, пополам с научным институтом. Вероятно, обучение здесь стоило недёшево, да и попасть мог далеко не каждый. Иначе горе плутающие вроде Джонни Лидера и ему подобных не плодились бы в таких количествах. Зато отсюда выходили настоящие бойцы. способные сражаться в самых необычных условиях, какие только могут встретиться в тумане. Здесь же при университете располагалось и полдесятка различных НИИ, занимающихся вопросами тумана, усовершенствование интерфейса маяков, вопрос зачистки земли от тумана всё стекалось сюда. Все следующие полтора часа я потратил с пользой. Итак, я собирался посетить презентацию украинوف Так что начал я с планировки университета, все входы, выходы, пожарные лестницы. Удивительно, сколько всего можно найти в свободном доступе. Университет занимал целых 3 квартала, а потому на то, чтобы изучить его полностью, ушло какое-то время. Планы башни Крейна увы так легко найти не удалось, хотя я надеялся разыскать хотя бы ту часть, что отведена под офисы. Но, видимо, Крейн умел хранить свои корпоративные тайны. Зато мне удалось выйти на несколько подробных статей о промысле в тумане. Их изучением я как раз и занимался, когда Артур Годфрид зашевелился внутри моего мозга сенат. А Артур Годфрид, она идёт. Она? Ах, точно. Я почти забыл про Герду и про её ответственные задания. Я поспешно выключил вкладку браузера и вовремя обернулся. чтобы увидеть подходящую девушку, а также высокого, слегка небритого мужчину, крепко державшего её за запястье. Слишком крепко. Я приподнял бровь. Ты кого притащила, идиотка? Прошло 20 лет, и Александр Тал, некогда мой лучший друг, сильно изменился, но мне хватило одного взгляда, чтобы узнать его лицо. Как и ему, чтобы узнать меня.